Кэт-3 проснулась от того же, что и Кэт-2 в последний день экспедиции, смутного ощущения, что снаружи кто-то есть. На сей раз прибавился звук. Она услышала его еще во сне, и чем сильнее пыталась вспомнить, тем быстрее он от нее ускользал. Кэт перекатилась на живот, приподнялась на локтях и посмотрела вверх по склону. Закрыла глаза, приоткрыла рот и замерла. Первые несколько минут она не прислушивалась ни к чему, лишь впитывала окружающие шумы и звуки, чтобы определить, среди них инородные. Цыплеты над баржей по-прежнему монотонно гудели. Это отфильтровать было легко. Вдруг затих Барт. Тоже что-то услышал или просто последовал ее примеру? Неясно. Кэт-2 держалась отстраненно и незаметно, а вот в присутствии Кэт-3 мужчины постоянно были на чеку. И вот снова... Тот же звук, который, по всей видимости, и разбудил ее. На этот раз она поняла, что это стальные наконечники стрел тихонько позвякивают в колчане, как монеты в кошельке. Диггеры-охотники старались набивать колчаны плотнее, чтобы те не гремели на всю округу, но при этом, чтобы стрелу можно было вытащить максимально быстро размеренным шагом до поравнения они могли двигаться почти бесшумно но только не по ухабистому склону в предрассветной темноте таясь от каждого шороха в голове у Кэт3 нарисовалась картинка и она начала различать отдельные шаги и то как кто-то продирается сквозь кусты по ее подсчётам в отряде были не только лучники включилось еще одно воспоминание Кэт2 Когда она готовилась к экспедиции в места, где много селенцев, она читала историю освоения Запада Америки. Тогда европейцы нанимали аборигенов в качестве проводников и разведчиков. Лангобарт теперь тоже все это услышал, и под низким частоколом, который они установили вдоль кромки кратера, пополз будить роскосы Юрова и Белла де Томова. Кэт-3 поползла рядом, говоря каждому по очереди. «Кажется, двое диггеров с луками, за ними небольшой отряд неандерталов». «Насколько небольшой?» — спросил Беллот. «Не больше, острия. Мне кажется, половина того отряда, который мы видели в лагере диггеров». «Иди и сообщи Т», — сказал Беллот. «Пусть включит свет». Поскольку было темно, хоть глаз коли он положил руку ей на плечо, приятно сжал его, затем распрямил ладонь и твердо подтолкнул Кэт по направлению к пляжу. Минуту спустя она была внизу. Сонар таможня все еще сидела на пляже в наушниках. Эйнштейн храпел рядом в спальном мешке. Те спал в палатке из числа привезенных на ковчеге Дарвин. Он по-прежнему стоял на якоре у берега, видимо, только по брызгам волн, бивших о его борта. Кэт-3 чуть было не врезалась в ека Арджуна. Тот просто стоял на пляже, закутавшись в спальный мешок. С равной вероятностью он либо молча медитировал, либо встал отлить. Айвинцы порой вели себя странно, когда были поглощены работой мозга. Впрочем, чем бы он ни был занят, думал или отливал, пользы от него пока не было, поэтому Кэт-3 сразу направилась к палатке будить Тюратама Лейка. Он никак не просыпался, что сильно раздражало, поскольку наверху уже что-то происходило. До нее донеслось нарастающее жужжание цыплетов, служивших неандерталам, броней и оружием не ясно только это Лонгобард готовился к обороне или же лазутчики подошли к частоколу они уже не таились решив променять скрытность на скорость и их было хорошо слышно идут сказала кэт двое дигеров и неандерталы т потянулся за катапультом но снова вспомнил что его забрала арина белот говорит включать свет Кэт ожидала, что он достанет какое-нибудь электронное устройство, вроде того, что диггеры собирательно назвали рацией. Но вместо этого Лэг выскочил из палатки и пошел к воде, подпрыгивая и выругиваясь всякий раз, когда наступал босой ногой на камни. «Включи свет!» — заорал он, сложив руки рупором. пей там, включи свет!» В тихой бухте его крик был подобен раскату грома. Кэт-3 услышала ответные выкрики с баржи и «цсс» со стороны валуна. Она сперва подумала, что это волны, но тут цыплеты вспыхнули и осветили лицо сонар таможни. «Тсс! Тихо!» — настойчиво повторяла она, прижимая палец к губам. «Давайте на полную!» — кричал т «Они идут!» — сказала Энси. Однако ее никто не слушал. Она встретилась глазами с Арджуном. Тот сбросил свой импровизированный халат на пляж и шел к ней прямо по воде. «Вы же их оглушите!» Сверху донеслись крики. Бойцы, судя по голосам неандерталы, отбросили скрытность и вступили в драку. Кэт-3 вдруг ощутила желание присоединиться и побежала к склону. Она чуть не сбила с ног Кантабриджи 5 «Наверх?» «Да, я чувствую, что мое место там!» ответила Кэт-3. «Удачи! Не забудь ни одного раненого дигера кантабриджия 5 грациозно отошла с дороги. Длинный подол ее теплого пальто красивым шлейфом последовал за ней. Кэт-3 последний раз взглянула на ее королевский профиль и осанку, подчеркнутую короткой стрижкой. Корабкаясь наверх, она прокрутила в голове подробные наставления, которые кантабриджия давала ей несколько часов назад. «Держись подальше от наших бук». Скорее всего, имелись в виду буки с камерами, которые вели съемку с позиции наверху. Кэт упала на четвереньки, не доходя шагов пятидесяти до Лангобарда. Она его не видела, но слышала круживших вокруг него цыплётов и то, как они разрубают мелкие ветки. Чуть выше и справа в склоне торчал валун, такой твёрдый и крутой, что на нём не росло ничего, кроме мха. Бледный камень был отчётливо виден в свете огромного эйстава. На самой верхушке пристроилось небольшое деревце, Его корни впились в камень и нашли какие-то щелочки, а две-три корявые веточки росли куда-то в бок из-за дувшего с моря ветра. Рядом двигалось еще что-то. Это Бука занимал положение для съемки. Если Кэт видела его, значит, он тоже ее видел. Маринка распласталась по земле, укрывшись за особо плотными зарослями кустарника и травы. Теперь оставалось полагаться только на слух. Звяк, звяк. Вот снова стрелы диггеров, бряцающие в колчане. И тут их заглушил нарастающий войцы цыплетов, перестраивающихся вокруг хозяина. Кэт рискнула поднять голову. Из зарослей навстречу буке вышел неандертал. Не бард. Солдат красных в боевом облачении. Правой рукой он перехватил один из эйставов, вьющиеся вокруг него. Цепь тут же распалась и превратилась в кнут. Красный махнул им в сторону буки. Кнут быстро разогнался и с громким хлопком преодолел звуковой барьер и сделался невидимым. Видны были только последствия удара. Бука, разлетающегося в дребезги, и деревце, разрезанное точно пополам. Кнут замедлился, снова обвился вокруг владельца, словно змея в невесомости, и образовал новый эйстав, который крутился в противоположном направлении нич Уничтожив таким образом робота-наблюдателя по левому флангу, Неандертал вернулся в гущу схватки и исчез из поля зрения Кэт-3. Кэт-3 направилась в Квалуну. Раз видеобуки не стало, значит, позиция свободна. Она переползла к основанию камня, размышляя, как на него залезть. И тут сверху что-то шевельнулось. Она остановилась и задрала голову. Освободившуюся высоту только что занял Диггер. Не рассчитав прыжок, он чуть было не проскочил мимо. К счастью, он вовремя поставил ногу и, размахивая руками, восстанавливал равновесие. Стрелы в колчане бряцали друг о друга. Кэт-3 замерла. Всего один взгляд вниз, и Диггер увидит ее. Но его занимало только то, что происходило справа. Судя по звукам, там разворачивалась беспорядочная свалка. Диггер потянулся за спину, вытащил стрелу, наложил на стальной лук и принялся выбирать цель. Подбот Кэт-3 угодил ему в плечо, и он в конвульсиях упал на землю. Выстрелить в человека оказалось просто. Не в физическом смысле. Это было бы легко в любом случае, поскольку Диггер стоял всего в паре шагов, да и подбот обладал функцией самонаведения. Психологически просто. Несколько дней назад, когда было совсем плохо, Кэт-3 услышала, как Тэ говорит Эйнштейну, «В драке главное не умение, а настрой». Даже сквозь бред она поняла, что «Т» говорит не о каком-то расположении духа. Речь шла о преодолении внутреннего барьера, который не давал людям поубивать друг дружку, в цивилизованном обществе, по крайней мере. Она поняла это, потому что недавно ей пришлось переступить через этот барьер. В стычке семерки с диггерами она закрыла собой «Т», когда того подстрелила Арианна. И больно получила по руке страпцманнером этот физический контакт, что-то в ней сломал, не кость, и ей уже не составляло труда выстрелить из катапультов человека. Партнеры по семерке подходили к ней, чтобы выразить сочувствие. Они говорили о Доке и Мэме, о том, насколько ужасно, наверное, было для Кэт вот так внезапно их потерять. При этом как бы подразумевалось, что именно их гибель спровоцировала эпигенетический сдвиг. На первый взгляд вполне логичное предположение но неверная. Произошло это скорее в тот миг, когда старик Диггер ударил ее, а она ответила. Док был еще жив, а Мэми, хоть и спертельно раненая, еще дышала. Выходило, что первой все-таки погибла Кэт-2. Как бы то ни было, теперь она могла без зазрения совести выстрелить в человека. Полезно знать. Сейчас Кэт была на правом фланге у синих и, соответственно, на левом у красных. Как аборигены-разведчики, сопровождающие боевой отряд, диггеры должны были держаться либо спереди, либо по бокам. Таким образом, можно предположить, что второй диггер, а она была почти убеждена, что их именно двое, скорее всего, находится на противоположном фланге. Сам валун был почти отвесным, но по обеим сторонам образовались пепельные склоны, по которым можно вскарабкаться. Кэт-3 поднялась повыше, откуда открывался вид на поле боя. Она оказалась внутри широкого, но неглубокого котлована, заполненного водой, стекавшей со склонов прибрежного хребта и запруженной у кратеров. Котлован густо зарос, и поэтому понять, что ты попал в болото, можно было только наступив туда. Барт, Беллет и Роскас решительно вышли вперед, демонстрируя силу, затем отступили и потянули красных за собой. Те в буквальном смысле увязли. На руку синим также играло то, что высокотехнологичным и хорошо организованным солдатам красных было трудно взаимодействовать с аборигенами, которые знали о беспроводной связи ровно столько, сколько им могла рассказать энция по имени «Присмыкающаяся резина», зазубрившая наизусть статью о рациях. Как бы то ни было, Кэт-3 далеко оторвалась от соотечественников и была, получается, по правую сторону от болота. Чтобы попасть на противоположный фланг, можно было пройти напрямик, но так она бы непременно столкнулась с красными и тоже увязла в топе. Можно было вернуться к морю и пересечь лагерь, где они провели ночь, но там располагались буки. Наконец можно было подняться на холм и пробежать через сосновый лес, который навис над болотом. Так Кэт тоже оказывалась на пути красных. Задумка, на первый взгляд, неудачная. Однако «Синие» имели дело лишь с небольшим ударным отрядом, а не авангардным большой армии Связи с тылом у «Красных» не было. Оставив какой-либо участок, они полностью теряли контроль над ним. Учитывая, что на пересеченные местности она обгоняла даже Беллада и вдобавок слышала неандерталов за километр, шансы вырисовывались неплохие. Так что Кэт-3 решила идти вверх, а не вниз. По возможности забирая в бок, Вскарабкавшись повыше, она снова оглянулась. Громко шумели красные неандерталы. Все, кроме одного, были внизу, и пока Кэт выжидала, он тяжело протопал где-то неподалеку. Подчинялись они одной Бетте, как положено в иерархии их расы. К чести Бетты стоит признать, что она не командовала из-за спин, а держалась в гуще событий. Из-за этого она одной из первых оказалась внизу склона где твердая почва, уступала место трясине и уже начинала подумывать, а стоит ли туда идти. К этому моменту красные, наверное, заметили, что провожатый из местных куда-то запропастился. Еще один повод повернуться вправо. Так или иначе, они на какое-то время замешкались. Кэт-3 была выше, и в ее сторону никто не смотрел. На противоположной стороне склона не было видно ничего, кроме высоких раскидистых сосен, которые своей кроной не давали расти под леску. Идти будет нетрудно. Если пробежать напрямую, Кэт быстро окажется на другом фланге, где может выследить и вырубить их из катапульта второго дигера пока того не потянуло на глупость или геройство. Внизу хлопнул цепной кнут, затем раздался чей-то крик и какофония звуков, с которыми подботы угодили в цель. Кэт-3 вдруг почувствовала, что надо спешить. Она рванула сквозь заросли, не сильно беспокоясь о скрытности. Когда начались просветы, она бросила взгляд вниз на болото. Вид с этой точки открывался отменный. Именно поэтому у нее на пути весьма некстати возник мужчина. Он как раз занял одну из прогалин, потому что с нее было видно и болото, и бухту. Его единственным спутником был робот, пужик с видеокамерой вместо головы, умевший вытягивать шею, как кобра или чертик из табакерки, и направлять объектив в нужном направлении. Мужчина стоял спиной к схватке, лицом к ужику, который снимал то, что творится ниже по склону. Кэт-3 вышла прямо на ужика и поэтому сразу поняла, какую картинку через несколько минут увидит миллиард зрителей в стране красных. На переднем плане мужчина в обрамлении шероховатых камней и деревьев. Настолько живописным, что жителям орбиталищ неизбежно захочется спуститься и колонизировать эту планету. На ближнем фоне разворачивается сражение на болоте. Дальше бухта в щипцах, испечренных волнами скал. Баржа со айставом, который заливает все дневным светом. На горизонте мерно покачивается ковчег Дарвин, а небо за ним подернуто занимающейся зарей. Мужчина ее не ожидал. Кэт чего то подумалась, что он повторяет реплики, репетируя, что будет говорить. Это дало ей несколько секунд форы. За все свои три перерождения Кэта Мальтеина видела Аритайков всего несколько раз, и то и издали. Она не вполне понимала, что такого впечатляющего и красивого находили в этой расе, но данный представитель был действительно выдающимся. Ростом он был, наверное, метра два с лишним. У него были длинные волосы цвета ворного крыла, зачёсанные назад, чтобы открыть высокий благородный лоб, мощный выдающийся нос, большие и сине-чёрные глубоко посаженные глаза. Морщины только придавали ему вид человека зрелого и умудрённого опытом. Пять тысяч лет назад вместе со всем прочим умерла и аристократия, но представление об аристократии по-прежнему, по крайней мере в её идеализированной форме, нашло отражение во всех чертах этого человека его одеяния, осанки и во взгляде, которым он удостоил Кэт-3, когда оправился от удивления. На его лице нарисовался вежливый интерес. Так люди возвышенного склада ума относятся к неожиданным встречам, в которых видят иронию судьбы. Когда-нибудь они, отбросив политические противоречия, со смехом будут вспоминать эту встречу за бокалом красного антимерского. Так он, наверное, размышлял, пока Кэт-3 не засадила ему под ботом точно посередине лба. Ужик, в мозгу которого была записана простейшая функция — реагировать на все интересное, повернулся на звук выстрела. Кэт придавила его ногой. Робот постарался сопротивляться, но в итоге упал. Он мог бы погнаться за Майринкой, но такой программы в него не вшили. По сути, это была всего лишь платформа с камерой, обладающая только зачатками сознания. Ужик остался на месте. Ту постарался отыскать лицо Аритайка, чтобы оно попало в центр кадра. А поскольку Аритай катался по земле, будто охваченный огнем, это требовало немалой гибкости. Кэт-3 тем временем, сломя голову, бежала через лес. Прикинув, что болото она почти обогнула, повернула в сторону моря. Замедлил шаг. Если расчет был верен, она приближалась ко второму дигеру. И в отличие от Барда, Беллада и Роскаса, у нее не было никакой защиты от стальных стрел. За спиной и выше по склону хрустнула ветка. Диггер, ржеволосый и голубоглазый, стоял всего в пяти шагах. Тетива лука полностью натянута, стрела нацелена прямо в лицо Майринке. Свежеотточенный наконечник ярко бликовал в свете из бухты. Свой катапульт к 3 убрала по дороге, чтобы не мешал бежать, защищаться нечем. Кантабриджия-5 не приказывала ей вывести из строя обоих диггеров. Главное не дать им никому навредить и не допустить, чтобы их трупы попали в прямой эфир. «Ты совершаешь ужасную ошибку», — сказала она. Диггер не шевельнулся, но медленно кивнул. Она приняла это как знак согласия на разговор. «Те люди, красные, лишь притворяются, что на вашей стороне, а на самом деле только и ждут, чтобы извлечь выгоду из вашего союза. Они сами хотят занять землю». «А вы нет. Синие тоже немногим лучше. Тогда зачем нам слушаться вас?» «Вы никого не должны слушаться вслепую. Ни меня, ни его!» Она указала в сторону Аритайка. Молчание. Диггер обдумывал ее слова. «Ты знаком с Чехов-Шпицберген?» спросила Кэт. «Конечно». «Она рассказывала тебе про шахматы». «Я без энцы знаю, что такое шахматы», сказал Диггер. «Мы играем в них испокон веков». «Тогда тебе известно, что пешка — самая слабая фигура» но может стать сильной в зависимости от ситуации на доске. В начале игры ими жертвуют легко. В конце игры они могут поставить мат королю». Ее перебил еще один хлопок кнута, донесшийся снизу, затем разом еще два. Кэт боролась с желанием обернуться и посмотреть. Гиггер посмотрел на поле боя, оценил обстановку и снова повернулся к Майринке. Наконечник стрелы не поколебался ни на мгновение. «Пешка, в этой ситуации вы!» Вы даже не представляете, насколько малы и незначительны по сравнению с силами наверху. Если вы позволите красным играть вами, то стоит им добиться своей цели, вас тут же пустят в расход. Если вы будете вести собственную игру, то станете сильнее и будете на равных с остальными человечеством. Диггер резко вскинул лук. Кэт-3 дернулась и зажмурилась, затем ослабил тетиву и убрал стрелу в колчан. «Каждые шутки, как говорится, есть доля истины», — сказал он. «Да, и все-таки твои слова подтверждают подозрения, которые зрели у меня с той минуты, когда пришли эти ваши красные. Я намерен вернуться назад и обсудить все с остальными». Ничего больше не сказав, он повернулся спиной к к 3 и ушел обратно в горы Берингии. «Мне многое про тебя известно, Тюратам Лейк», — сказала Кантебриджия-5. «По крайней мере, то, что попало в официальный рапорт». «Значит, от силы половина». «Пусть так. Но я знаю, как ты внутри разрываешься». Она лишь слегка наклонила голову в сторону склона, глаза за стильными линзами Одра блеснули золотом. «Ты хочешь вступить в бой и помочь товарищам, но мне и цели ты нужен здесь». «Хорошо, весь внимание». Хоть в этом не было никакой практической пользы, его не покидал вопрос, сколько же лет этой женщине. Эпигенетические сдвиги могут скрадывать видимые проявления старения. Есть подтвержденный факт, что как минимум одна майринка, ямайка на балдашник 12 дожила до двухсот лет. При каждой беседе Т мысленно прибавлял к Антабриджее пять лет по десять. Сейчас ему казалось, что ей за восемьдесят. «Что ты знаешь про пингеров?» – спросила она. «Если честно, то мне они больше кажутся выдумкой, чем фактом». «В нынешнее время выдумки бывают правдивее фактов». «А что знаешь о них ты?» — спросил в свою очередь Т. Впервые кентабриджия пять будто не знала, что ответить. Она пристально взглянула на Динаица, подняла Одр на лоб. «Я должен знать», — сказал Т. «Не вышли ли они из какой-нибудь пробирки в лаборатории красных?» «Красные даже не знают об их существовании». «Значит, из наших?» синих? Нет, твоя первоначальная гипотеза неверна, Т. Откуда ты знаешь мою гипотезу? Она опустила глаза на коробку из-под пиццы, которая лежала на песке у валуна. Я знаю, что внутри. Благодарю, сказал Т. Он отвернулся и широким шагом направился к юному Айвинцу. Тот стоял на берегу и нервно поглядывал в сторону битвы, гремевшей неподалеку. Эштейн, слушай сюда. Настало пора тебе войти в историю. В бою с участием подботов использование кнута, пусть и сделанного из мини-цеплётов, не создаёт бойцу ни особых преимуществ, ни помех. Обширные исследования, проведённые в военных лабораториях «Синих», показали, что в среднем кнут менее эффективен, чем катапульт, который достаточно навести на противника, а дальше подбот сделает своё дело. Противники утверждали, что методика исследований в корне ошибочна, поскольку не учитывает два факта, которые играют ключевую роль в реальном сражении. Во-первых, психологическое воздействие на обороняющегося. Кнут извивается и может ударить с любого направления, в том числе из-за угла или препятствий. Во-вторых, тренировка и мастерство, что вообще с трудом поддается измерению. Подопытные, которым давали кнуты в лаборатории, едва ли могли сравниться с неандерталами – Те приручались к ним с раннего детства и обладали древним массивным знанием, по сути, боевым искусством, которым ни с кем делиться не хотели. Кроме того, если кнут рассыпался посреди удара, то составляющие его подботы на сверхзвуковой скорости летели в цель, что по эффективности не уступало залпу катапульты. При попадании жертва не только получала прямой физический урон от кнута, подботы также впивались в нее и выполняли обычную программу. А при промахе цепь заново рекомбинировалась без каких-либо потерь, и все подботы вновь собирались для очередного замаха. Снаряды катапультов, попавшие в молоко, на такое способны не были. В планах Кэт-3, на случай, если они переживут эту заварушку, было посидеть с Лангобардом за бокалом Пино и Нуар и поинтересоваться, где он всему этому научился. До последнего времени он успешно поддерживал вполне достоверный образ мирного винодела. Впрочем, ему ничего не стоило ответить, что антимерские неандерталы, как и другие народы в истории человечества, посвящают детей в секреты боевых искусств по традиции. Скептики могли бы заметить, что кнуты из маленьких роботов, возможно, хороши в свободных, хорошо организованных орбиталищах, либо внутри пустотелого астероида в вакууме, либо на просторном участке земли, скажем, в песчаной или ледяной пустыне. Но только не в болоте, где кругом густая растительность с человеческий рост. Уши К3 улавливали столько звуков, что мозг попросту не успевал их обрабатывать. Кто-нибудь вроде лангабарда выросший с кнутом в руках, наверняка умел различать тончайшие вариации в ритмичных щелчках. Так подботы, достигшие цели, будут звучать иначе, нежели те, которые разъединились при замахе и, соответственно, иначе, нежели застрявшие в кустах. Кэт-3 могла лишь сказать, что внизу идет бой. Она сбежала болотом кругом и вернулась к исходной линии обороны над бухтой. Битва к тому времени длилась уже довольно долго. Хорошо, значит, держатся. Она пыталась думать, как Кантабриджия-5, которую, вероятно, не беспокоили мелочи вроде жертв или тактического превосходства, гораздо важнее было правильно подать сражение. Пока что вырисовывалось так. Небольшой отряд синих, проводивший экспедицию, не противоречащую договору, на своей территории, определенной договором, попал под удар кровожадных неандерталов красных и оказался прижат к океану где героически и, на удивление, долго отбивался, прикрывая нескольких гражданских. Кэт-3 не хотела бы стать такой же циничной. Кантабриджия-5, безусловно, фантастически обаятельна и привлекательна, но для нее один-два погибших синих на болоте и, может, интервью на камеру с изранеными и горюющими выжившими стали бы идеальным ответом тому политическому удару под дых, который несколько дней назад нанесли аритайки. Подобные мысли были непозволительной роскошью, пока к 2 не заняла позицию над бухтой, подальше от сражения, и, что немаловажно, за спинами видеобук, которые снимали героических бойцов арьергарда. Она посмотрела на нижний лагерь. Восход в подобную погоду можно было и не разглядеть, но небо и впрямь постепенно светлело, перебивая по яркости петлю Эйткина на барже. Возможно, на шум битвы из ковчега Дарвин вынырнули 5-6 надувных лодок, в каждый по несколько человек, судя по виду в шлемах. Отлично. Что им мешает подойти ближе? Сонар таможня стояла на камне и отгоняла их. Вместе с ней то же самое делал Эйнштейн. А еще на этом выступе вскоре могло стать очень тесно, потому что по воде к ним шагал Тюратам Лейк, держа под мышкой коробку из-под пиццы. Он успел облачиться в сухой гидрокостюм, так что чувствовал себя гораздо комфортнее остальных. Кантабриджея-5 с Арджуном стояли на берегу лицом к морю, как будто забыв, что неподалеку идет ожесточенная схватка. Двое бук снялись со своих позиций и покатились вниз по склону, как проволочные шары. Сначала их падение выглядело неуправляемым, как лавина. Затем они начали вытягиваться и деформироваться подстраиваясь под неровную поверхность и, наконец, замедлились, преодолевая последние метры осторожными шажками. Один пристроился на точке, откуда открывался вид на всю бухту, а другой пробрался на самый песок и выдвинул камеру повыше, судя по всему, для крупного плана. Кантабриджия-5 подошла к нему. Глядя прямо в объектив, она начала репортаж, но слов с такого расстояния даже Кэт-3 расслышать не могла. Кэт наблюдала, опершись спиной на внутренний склон кратера, Прямо над ней по бровке росли кусты. Там земля была ровной, а солнечного света в достатке. Насколько на него вообще можно рассчитывать в этих краях? Рассительность стеной тянулась справа и влево на десятки метров, отгораживая бухту от болота и предгорья Слева раздались громкое пыхтение хруст веток и тут же из кустов вывалились двое крупных мужчин, сцепившихся в рукопашный. Поскольку склон был крутой, они покатились к пляжу, пока более крупный боец Беллет не затормозил падение, уперев ногу в землю. Одновременно он обеими руками приподнял противника над землей, намереваясь бросить его через себя и дальше вниз. Однако Неандертал, похоже, разгадал этот прием и длинными руками оббил торс фиклита пытаясь уцепиться за ребра. От панциря Беллета осталась от силы половина, остальное все было в проплешинах. Тем не менее, правой рукой Неандертал угодил прямо в гущу подботов под мышкой Беллада. И те наградили обидчика мощным электрическим разрядом. Аж воздух затрещал. Захват не удался, как и прием Беллада. Под весом противника Феклит тоже начал заваливаться. Поняв это, он подогнул колени и вместо того, чтобы рухнуть навзничь, кувыркнулся назад, мягко приземлившись на живот Неандертала. К-3 услышала хруст, но не сразу сообразила, что это сломалось ребро. Красный лежал на спине, непроизвольно пытаясь свернуться в позу эмбриона, а Беллад опускал тяжелый кулак ему на голову. Рука современного человека была слишком нежна по сравнению с массивным черепным сводом Неандертала. Соотношение явно не в пользу Беллада. Хрустнуло снова. Однако от удара Неандертала откинуло, благодаря чему Феклит успел выхватить нож и приставил к горлу противника. Продолжая надавливать, он прижал Красного к земле. Сражение, по крайней мере, эта его часть, завершилось. И Кэт-3 смогла, наконец, рассмотреть Беллода. Весь в крови, костюм разорван в клочья, зубы поредели. Дыхание даже более тяжелое, чем после пробежки на тренажере. Но главное, что он жив, и для него бой окончен. Можно, конечно, перерезать противнику горло, но видеобука смотрел точно на них, поэтому поступать так не стоило. Это в древних шахтерских байках драки между фиклитами и неандерталами заканчивались поножовщиной, но не сейчас. Еще многое произошло на болоте вне поля зрения Кэт. Появился Лангобард, вынося на спине роскосы Юрова, как из пожара, и не оглядываясь, спешил вниз по склону. Беллот крикнул «Берегись!» В то же мгновение в бреше, которую оставили дерущиеся, возник чей-то силуэт, не неандертальский, и помчался за Бардом, Это была приземистая женщина в военном обмундировании и с короткой стрижкой. Типичная Бетта. Кэт-3 прицелилась из катапульта и выстрелила, затем еще дважды. Все три подбота почему-то промазали. Броня Бетты, очевидно, была запрограммирована сбивать с толку эту модель батронов. Так что стрелять можно было хоть весь день, толку ноль. Однако бздынь, катапульта и свист подботов заставили Айдянку на мгновение замереть. Она повернулась в сторону Кэт-3. Судя по выражению ее лица, Маринку она увидеть не ожидала. Пока она осознавала это неожиданное зрелище, в висок ей угодил камень размером с кулак и, по всей видимости, убил. Кэт оглянулась. Беллот как раз опускал руку после броска. Нож он держал в сломанной ладони. Теперь переложил в целую. Рядом стоял Барт. Он остановился на полдороги к пляжу, чтобы посмотреть, от кого отбивается феклит. Казалось, что он истекает кровью. На самом деле кровью истекал сержант-майор Юров. «Неандертал» вырвался из схватки Беллода и вскочил, но тут же снова упал. Кэт-3 услышала спуск сработавшего катапульта. Лангобард развернулся, и она увидела, что стрелял «Роскас Юров», изрядно потрепанный, но все еще в сознании. «Если из отряда красных еще кто-то оставался, то они либо убиты, либо без сознания» либо отступают к горам. Впервые за долгое время, хотя прошло, наверное, всего несколько секунд, Кэт-3 посмотрела вниз на океан. Резиновые лодки с ковчега не поплыли на середину бухты, а разошлись в стороны, к краям кратера. Оттуда можно было при необходимости добраться до пляжа по суху. А из воды кто-то выходил. Т. передал Эйнштейну коробку из-под пиццы, велел ему достать содержимое и держать в руках подальше от воды. Сухой гидрокостюм не давал ногам мерзнуть, так что Динаец решил остаться по пояс в воде рядом с островком. Военный опыт привел ему недоверие на грани отвращения к людям вроде Кантабриджи 5, которые всегда думали только о том, как правильно подать факты. Однако такой взгляд на вещи был заразным. Да поймал себя на том, что наблюдает за сценой не глазами Тюратама Лейка, а как бы через объектив видеокамеры, которые транслируют происходящее на кольцо. Невольно подумалось, что все выглядит просто идеально. Канонический стеклянный выступ, присыпанный намытыми волнами песком, на нем двое. Эйнштейн с коробкой из-под пиццы, а рядом с ним, уцепившись пальцем за ремень, энцы в одном наушнике». Тэ так внимательно рассматривал эту картинку, что чуть не проглядел самого главного. По выражению лиц остальных он понял, что надо бы развернуться и посмотреть на море. Над волнами торчала только голова и плечи. Пингер шагал по наклонной поверхности кратера, как будто после обычной подводной прогулки. Он или она громко и глубоко вздохнул, видимо, восстанавливая кислородный баланс. Затем перешел на нормальное дыхание. «Где они обитают? Откуда он пришел? Если они перемещаются под водой, у них должно быть что-то наподобие водолазных колоколов?» Кожа Пингера была безволосая, гладкая и блестящая. Первичных половых признаков не видно. Может, женщина? Но и грудей тоже нет. А ведь едва ли Пингеры за пять тысяч лет перестали быть млекопитающими. За спиной у первого Пингера вынырнул шарообразный объект, который, как оказалось, держался на шее, переходивший в пару покатых плеч. У этой пингерши были груди. За ней шла еще одна похожая. Когда предводитель вышел на мелководье, форма его тела стала понятнее. Круглая и вытянутая, как артиллерийский снаряд. Те он почему-то казался похожим на толстяка. В каком-то смысле он действительно был толстый, как выдра или морской котик. Под туго натянутой кожей скрывался слой подкожного жира. При этом, однако, ничего не свисало и не тряслось. По манере двигаться было видно, что под гладкой курткой из жира скрывается мощная мускулатура. По сути, Пингер был голый, но закутанный в что-то среднее между сетью и упряжью. Она застегивалась у него на торсе, и с нее свисали прибамбасы явно высокотехнологичного происхождения». Поначалу пингеры казались черными, но когда они вышли из воды, стало ясно, что кожа у них темно-серая, по бокам идут светлые серовато-зеленые пятна, а живот светлее, чем спина. Тенни любил пялиться, но удержаться не мог. Между ног у пингеров ничего не было, только концентрические складки кожи, под которыми наверняка скрывался вполне обыкновенный набор гениталий. Обнажали их, видимо, только в подходящей ситуации. Пингеры все приближались и уже можно было разглядеть их лица. Черепа под кожей, скорее всего, выглядели так же, как и у землян. Глаза, уши и ноздри защищали мышечные складки, находившиеся в постоянном движении. Аналогия сонар-таможни проволков и пуделей, пусть и грубая, в целом соответствовала действительности. Пингеры соотносились с людьми, как бульдог с борзой. Вроде бы все то же, но сразу не разберешь. Ты обернулся к Эйнштейну и сонар, Они, понятное дело, во все глаза таращились на пингеров. «Эйнштейн!» — позвал он. А затем громче. «Эйнштейн!» Парень вздрогнул и чуть не упал в воду. Затем заметил «Т». «Отдать?» — прошептал он одними губами, указывая подбородком на прямоугольник, который сжимал в руках. «Нет, держи сам. Ты потом о Кайве». «Пора?» «Пора». Эйнштейн схватил прямоугольник за нижние углы, и поднял высоко над головой, чтобы приближающиеся гости лучше его видели. Это была фотография, запечатленная на листе формата А2. Любой орбитер сходу бы узнал ее. Это было историческое изображение из эпоса. Последний снимок, который кэл Бланкеншип, жених Евы Айви, отправил ей из рубки своей подлодки за мгновение до того, как закрыть люк и погрузиться, спасаясь от первого залпа каменного ливня. Основную часть снимка занимали две окружности. Открытый люк, в котором виднелось небо, уже разрезанное надвое огненным следом болида, а вокруг него, ближе к камере, кольцо с пальца Кэлла. Вопрос в том, смогут ли потомки Кэлла узнать это изображение. Складки на лице главного Пингера раскрылись, его серые глаза стали как будто больше, а из щелей по бокам вылезли почти человеческие уши, только поменьше, не такие оттопыренные. Он остановился по колено в воде. Остальные двое встали по бокам. Все трое смотрели на фото, которое паренек-айвинец дрожащими руками держал высоко над головой. В ушах у УТ зазвенело от пронзительных звуков, в которых почти угадывались английские слова. Пингеры разговаривали, поворачиваясь лицом друг к другу и сопровождая речь акцентированными жестами. Конечно же, люди, которые провели столько поколений под водой, Должны хорошо уметь общаться руками. Женщина-пингер что-то заверещала, привлекая внимание спутников. ты не разбирал слов, но по тону голоса и жестам было понятно. «Замолчите, слушайте, я знаю, что это». Она подняла продолговатую левую ладонь перед собой. Пальцы у нее были толстые и соединены тонкими перепонками. Правой рукой она захватила безымянный палец левой и изобразила, как будто снимает воображаемое кольцо. Затем подняла его над головой, подняла левую руку к лицу и сделала движение указательным пальцем, как если бы нажимала на кнопку фотоаппарата. кэт ущипнула себя, чтобы убедиться, ей это не чудится. Она катилась со склона прямо на заднице, беспокоясь, как бы не спугнуть пингеров резким движением барт добрался до нижнего лагеря быстрее и положил сержант майора юрова на спальный мешок спео тут же поставил капельницу белот связывал запястья и лодыжки беспомощного красного неандертала пластиковыми хомутами кэт дошла до пляжа стараясь не попасть в кадр кантабриджи 5 которая вела репортаж и не мешать Арджуну, который смотрел перед собой и что то наговаривал свой одр еще несколько пингеров вышли на мелководье один из них мужчина экипированный серьезнее остальных, подошел к т и, видимо, попытался с ним заговорить. Тот улыбался, но то и дело качал головой, прижимая ладонь к уху. Пингер осторожно взял т за запястье и его пальцами ущипнул черный материал его сухого гидрокостюма. Те в ответ ущипнул Пингера за блестящую руку. Оба рассмеялись. Зубы у Пингера были белые и острые, как у акулы. Первые три Пингера поднялись на островок и изучали снимок, который Эйнштейн держал перед собой, как щит и как знак доброй воли. Сонар таможни, у которой руки были свободны, растерянно смотрела на женщину Пингера. Та вдруг шагнула вперед и обняла ее. Кантабриджия-5 довольно переглянулась с Ека Арджаном и подняла голову к небу.